Умело воспользовавшись недовольством политикой Петра III со стороны столичной знати и опираясь на гвардейские полки, Екатерина успешно совершила 28 июня 1762 года дворцовый переворот. Никита Иванович Панин принимал участие в нем. Впоследствии сама Екатерина II рассказывала о том, что Панин хотел, чтобы переворот совершился в пользу моего сына. За участие в событиях 28 июня 1762 года Панин был особо поощрен императрицей. Ему была назначена пожизненная пенсия в 5000 рублей ежегодно. С первых же дней своего правления Екатерина II привлекла Никиту Ивановича Панина к государственным делам в качестве своего ближайшего советника. По этому поводу французский посланник в Санкт-Петербурге Бретель отмечал – что кроме Панина у этой государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управлении и достижении величия. Ему вторил австрийский посланник в северной столице граф Мерси Даржанто, сообщая Вену, что с воцарением Екатерины II на русском престоле Панин пользуется большим доверием ее, чем все остальные министры. В самом начале царствования Екатерины Алексеевны Никита Иванович, вынашивая идею государственного переустройства империи, предложил ей шведский образец государственного правления. Стремясь радикально преобразовать сенат, Панин в сентябре 1762 года представил императрице проект об учреждении императорского совета. Замысел Никиты Ивановича состоял в том, что он хотел ограничить влияние придворных фаворитов на государственную политику, критикуя фавориты Елизаветы Петровны. Но Екатерина II проект своего советника не одобрила, и созданный ею в 1768 году Государственный совет, разумеется, не был похож на панинскую идею по образцу шведского совета. Только что вступившая на престол Екатерина II считала себя продолжательницей деяний Петра Великого. Как писал Ключевский, ей нужны были крупные дела, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных. По его мнению, именно внешняя политика императрицы являлась самой блестящей стороной ее деятельности. Действительно, Екатерина II сразу же весьма энергично и внимательно отнеслась к проблемам внешней политики, решив руководить ею, опираясь на знания опытных дипломатов. Первое место среди них принадлежало Панину, высокообразованному и неподкупному человеку. Императрица вместе с ним, в частности, была вынуждена вносить радикальные изменения во внешнюю политику, которую проводил Петр III за время своего «короткого царствования». Она поспешила возвратить в столицу двух опальных прежнего правления, бывшего канцлера графа Бестужева-Рюмина и бывшего генерал-прокурора князя Шаховского. Императрице очень важно было иметь рядом опытных державных деятелей, одного во внешних, другого во внутренних делах. Так, возвращенные ссылки и восстановленные в правах и чинах, произведенные в генерал-фельдмаршал и граф Бестужев-Рюмин, несмотря на свой почтенный возраст, все же был полезен самодержиться. Как и Панин, он помогал императрице разобраться в сложной и тонкой политической игре европейских правящих дворов, овладеть искусством гибкой дипломатии. Правда, австрийский посланник, граф Мерси Д'Аржанто, сообщил Вену, что такой блестящий ум, как граф Бестужев Рюмин, уже явно клонился к упадку. Годы напряженные труды и печали брали свое. Хотя во второй половине XVIII века Россия уже закрепилась на Балтийском море, основные интересы страны, тем не менее, диктовали актуальность решения других важнейших общегосударственных задач, а именно, на юге – урегулирование отношений с Османской империей, на Балтике – со Швецией и Данией, а на западе – с Польшей. И все же главными являлись две проблемы – выход России к Черному морю и возвращение исконно русских земель – Захваченных Польшей В такой ситуации, как и в Петровское время Встал вопрос о союзниках При решении насущных политических задач Имелись в виду Франция, Австрия и Пруссия Главный внешнеполитический советник Екатерины Второй Панин Отмечал в связи с этим Что международная улица России По-прежнему оставалась тесна Ограничиваясь шведскими и польскими тревогами Да турецко-татарскими опасностями Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко от Петербурга. Польша стояла на Днепре. Ни одного русского корабля не было на Черном море. По побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойными набегами.